«Тише, Джудит! Быть может, его дух блуждает где-нибудь поблизости и горько будет ему слышать, что дети произносят такие слова над его могилой. Мать часто повторяла мне, что дети никогда не должны огорчать родителей, особенно когда родители умерли. Бедная Хэтти!» Оба они, к счастью, избавлены теперь от всяких тревог за нашу судьбу. Ничто из того, что я могу сделать или сказать, не причинит теперь матери ни малейшей печали. В этом есть, по крайней мере, некоторое утешение. И ничто из того, что можешь сказать или сделать ты, не заставит ее улыбнуться, как бывало, она улыбалась, глядя на тебя при жизни. Этого ты не знаешь, Джудит. Мать может видеть нас. Она всегда говорила нам, что Бог видит все, что бы мы ни делали. Вот почему теперь, когда она покинула нас, я стараюсь не делать ничего такого, что могло бы ей не понравиться. Хэтти-Хэтти, ты сама не знаешь, что говоришь. Пробормотала Джудит, побагровев от волнения. «Мертвецы не могут видеть и знать того, что творится здесь. Но не станем больше говорить об этом. Тела матери и Томаса Хаттера покоятся на дне озера. Но мы с тобой дети одной матери. Пока что еще живем на земле, и надо подумать, как нам быть дальше». Если мы даже не дети Томаса Хаттера, Джудит, все же никто не станет оспаривать наших прав на его собственность. У нас остался замок, ковчег, пироги, леса и озеро. Все то, чем он владел при жизни. Что мешает нам остаться здесь и жить совершенно так же, как мы жили до сих пор? Нет-нет, бедная сестра, отныне это невозможно. «Две девушки не будут здесь в безопасности, если даже Гуронам не удастся захватить нас. Даже отцу порой приходилось трудно на озере, а нам об этом и думать нечего. Мы должны покинуть это место, Хэтти, и перебраться в селение колонистов». «Мне очень грустно, что ты так думаешь», возразила Хэтти, опустив голову на грудь, и задумчиво глядя на то место, где еще была видна могила ее матери. Мне очень грустно слышать это. Я предпочла бы остаться здесь, где если и не родилась, то во всяком случае провела почти всю мою жизнь. Мне не нравятся поселки колонистов. Они полны пороков и злобы. Я люблю деревья, горы, озера и ручьи и Джудит и мне будет очень горько расстаться с этим. Ты красива, и ты не полоумная. Рано или поздно ты выйдешь замуж, и тогда у меня будет брат, который станет заботиться о нас обеих, если женщины действительно не могут жить одни в таком месте, как это. Ах, если бы это было возможно, Хэтти, тогда воистину я чувствовала бы себя в тысячу раз счастливее в здешних лесах, чем в селениях колонистов. Когда-то я думала иначе, но теперь все изменилось. Но где тот мужчина, который превратит для нас это место в райский сад? «Гарри Марч любит тебя, сестра», возразила бедная Хэйти, машинально отдирая кусочки коры от пироги. «Я уверена...» Он будет счастлив стать твоим мужем. А более сильного и храброго юноши нельзя встретить в здешних местах. Мы с Гарри Марчем понимаем друг друга, и не стоит больше говорить об этом. Есть, правда, один человек. Ну да ладно. Мы должны теперь же решить, как будем жить дальше. Оставаться здесь — то есть это значит оставаться здесь одним, мы не можем. И чего доброго, нам уж никогда более не представится случай вернуться сюда обратно. Кроме того, пришла пора Хэтти разузнать все, что только возможно, о наших родственниках и семье.